двадцать пятое января тысяча девятьсот второго года, литерный номер два, Трансип. И все-таки, господа, инженер Сухов скосил глаз в сторону нахохлившегося Ленина, нетерпеливо барабанящего по столику пальцами, улыбнулся, поправился. И товарищи, мне кажется, что мы подступаем к этой проблеме совсем не с того края. Само понятие эксплуатация физического, то есть мускульного труда рабочего, в огромной степени абсурдно, и я намерен доказать это с цифрами в руках. Шухов устроился поудобнее на вагонный диван, положил на узенький столик купюру бумагу и привычным движением крутонул в пальцах анилиновый карандаш. Итак, мощность человека в среднем составляет десятую долю лошадиной силы, или 0,07 киловатта. При этом он должен ежесуточно потреблять 2600 килокалорий, или примерно 3 киловатта в час. Поэтому логичен вопрос: как можно эксплуатировать человека, пусть даже его рабочий день составляет 12 часов, если он за это время способен произвести мускульных усилий только на 0,84 киловатта в час, почти в три раза меньше, чем потребляет сам. Смотрите, считайте. Столыпин, Держинский и Балакшин одновременно нагнулись над цифрами. Даже если бы у нас была технология прямого преобразования энергии питательных веществ в механическую работу, увлеченно продолжал Шухов, то необходимый только для самоокупаемости мускульный труд занял бы около три разделить на семьсот, их равно сорок два человека часа в сутки. Вы, господин инженер, своими расчетами хотите показать, что эксплуатации трудящихся не существует? Вполномоченный представитель императора в Финляндии прекратил выбивать барабанную дробь, обхватив двумя руками фирменный железнодорожный подстаканник. Я хочу сказать, Владимир Львович, что эксплуатация явление более сложное, чем то, что описывает в своих книгах товарищ Маркс. Она охватывает гораздо больший круг лиц, чем наемные рабочие, и уж точно не может измеряться такой эфемерной умозрительной величиной, как прибавочная стоимость. Например, Ленин откинулся в кресле, предвкушая политический диспут на тему, в которой он считал себя на голову выше собеседника. Нет, — Нет-нет, подождите, — вмешался Столыпин. Владимир Григорьевич, извольте завершить свою мысль. Честно говоря, я сам ни разу не смотрел на проблему наемного труда с энергетической точки зрения, поэтому буду при много благодарен за разъяснения. Где же тогда кроется извлекаемая прибыль, если грубая физическая сила рабочего сама по себе нерентабельна? Здесь! Улыбнувшись, Шухов ткнул себя карандашом в лоб. Время, проведенное рабочему станка, рентабельным делают машины и технологии, а они, в свою очередь, есть осуществленный труд. Сиречь, потраченное рабочее время ученых и инженеров, занятых не только на конкретном предприятии. Вот, например, в этом карандаше, а точнее в шести технологических операциях по его изготовлению сосредоточен напряженный мыслительный процесс нескольких поколений умных людей. Таким образом, капиталист, если уж брать термины Маркса, на каждый человека час рабочего эксплуатирует от 40 до 400 часов высокоинтеллектуального труда людей, большинство из которых он вообще в глаза не видел и даже не подозревает об их существовании. Рабочий из всей этой эксплуатируемой группы – самое дешевое и легко заменимое звено. «Самое дешевое?» – хмыкнул Ленин и покачал лысеющей головой. Владимир Львович дешевый не значит негодный. Ни в коем случае я не хотел принизить или оскорбить достоинство трудящихся. Но я лично могу заменить рабочего на его месте, а он меня нет. Так научите! – запальчиво вскрикнул революционер. У нас имеются более толковые преподаватели, чем я, – продолжал говорить Шухов тихо и спокойно. И уверен, что каждый из рабочих сможет стать инженером и ученым. Но тогда он перестанет быть рабочим и, увы, выпадет из сферы ваших интересов. Почему это? Ну, вы же сами назвали свою партию рабочей. Подал реплику Балакшин. И все время говорите о защите именно пролетариата. Вы постоянно указываете на эксплуатацию наемных трудящихся, не замечая, что в прибавочной стоимости доля труда рабочих составляет, как подсчитал господин инженер, одну сороковую или даже одну четырехсотую часть. Но все-таки наличие прибавочной стоимости, господин инженер признал, с нажимом произнес Ленин, глядя из-под лобья на инженера. А ведь буквально три минуты назад называл ее эфемерной. Шухов вздохнул и перевернул листок с расчетами. Простите, Владимир Львович, но я не искусен в политических диспутах и не умею складывать слова в безупречные филологические и юридические конструкции. Воспользовавшись словосочетанием "прибавочная стоимость", хотя с метрологической точки зрения в нем совсем все плохо, я постарался применить вашу терминологию. Если же иметь в виду расчеты, а не риторику, Шухов несколькими быстрыми штрихами нарисовал свою знаменитую башню, аккуратно внес размеры конструкции. Мы потратили около трехсот рублей на материалы, заплатили еще двести рублей рабочим на заводе моего партнера и работодателя Александра Виньяминовича Бария. Какова прибавочная стоимость этой башни, Владимир Александрович? Но это зависит от того, сколько вам заплатит заказчик, нашелся революционер. От чего зависит, сколько он нам заплатит? Предполагаю, что от вашей способности торговаться стала быть прибавочная стоимость в этом изделии еще нет, хотя башня уже покинула заводскую территорию. Сейчас она девственно чиста от капиталистической эксплуатации. Ленин замешкался, подбирая подкрепленный цифрами контраргумент. Шухов, не намереваясь останавливаться, достал еще одну бумагу — рекламу котлов его собственной конструкции. Вот еще один пример. Читайте. Изготавливаем вертикальные паровые котлы Шухова. Я знаю себестоимость изделия и могу по условиям контракта устанавливать отпускную цену. Рабочие собирающие котлы уже получили заработную плату. Какую теперь цену я должен поставить, чтобы не стать мироедом и кровопийцей? То есть не присваивать прибавочную стоимость, а брать исключительно то, что мне полагается за интеллектуальный труд инженера-конструктора. Ваше мнение, Владимир Ильич? «У меня такое впечатление, — Ленин говорил сухо, как ветки ломал, — что вы задаете вопрос, зная на него ответ, а тема эксплуатации трудящихся вас вообще не интересует. Наоборот!» Шухов бросил карандаш на бумаге. Очень интересует. И вопросы я задаю не риторические, а практические. Вопросы человека, не желающего жить в условиях социального конфликта. Меня просто как инженера, привыкшего считать и доверять больше цифрам, чем словам, не удовлетворяют эмпирические размышления о светлом будущем. Хотелось бы увидеть его чертежи с расчетами, размерами и технологией воспроизводства. И меня тоже волнует вопрос эксплуатации, поддержал Шухова Балакшин. Наши кооператоры в большинстве своем вообще не используют наемный труд, иначе конечный продукт сразу становится нерентабельным. Но эксплуатацию они чувствуют на своей шее каждый раз, когда сталкиваются с банкирами и перекупщиками, потому и сбиваются в артели, ибо по одиночке не выжить. Владимиру Львовичу, вашего соратника товарища Дзержинского и его чрезвычайной комиссии разговор с ростовщиками короткий, не так ли? Улыбнулся Столыпин, пытаясь сбросить возрастающий градус спора. Марксизм, Ленин пропустил мимо ушей комплимент главы правительства. Указывает на единственный прогрессивный и революционный класс, способный кардинально изменить ситуацию в государстве, и этот класс — пролетариат. «Позвольте!» Уязвленный невниманием к своей персоне, Столыпин закопал трубку мира и выкопал томогавк. «Не вы ли в своей фундаментальной работе с подражательством Чернышевскому «что делать?» «Черным по белому пишите?» «Пролетариат не способен самостоятельно формулировать никаких требований и задач, кроме экономических». «А для заявленных коренных преобразований в государстве, по вашему же мнению», Пролетариату требуется костыль в виде партии профессиональных революционеров, где среди руководства никакими рабочими и не пахнет. «И давно царские министры изучают мои работы», — насмешливо прищурил глаза лидер РСДРП. «С первого дня моего пребывания в этой должности», — Столыпин ухмыльнулся, — «и не только ваши». И Струва с Плихановым, и Бакунина с Крапоткиным, которые, кстати, разошлись с Марксом, указав, что реализация его теории неизбежно ведет не к коммунизму, а к государственному капитализму. Стук в дверь оборвал беседу в самом ее разгаре. Пётр Аркадьевич, на пороге стоял адъютант Сталипина. Срочной аудиенции просит ротмистр Лавров. Простите, господа строители. Главоправительство торопливо застегнул сюртук. Надо идти. Постарайтесь за время моего отсутствия не устроить в отдельно взятом купе филиал Вандей. Государь не просто так собрал нас вместе, поставив задачу разработать устраивающую всех теорию государственного строительства. Как он сказал, без теории нам смерть. Вот и отнеситесь соответственно.